13. Куб надеялся больше никогда не попасть в старое доброе время, но там дешево наливали. Любой мог туда зайти, а среди профессиональных алкоголиков их компания не привлекала внимания. За столом в дальнем углу бара сидели он, Морти, Салли Гифорд и тинтин тин Куб усел со спиной к стене, эту привычку он приобрел в городе прибоя. Сейчас он очень старался не вспоминать о тюрьме. «Какое милое местечко!» — заметила Салли. «Судя по всему, вы в полной заднице». «Не так тут и плохо», — обиделся Морти. «Именно так», — возразил Куб и посмотрел на Салли. «Мы его выбрали, потому что тут тихо, и сюда не ходит никто, кого мы знаем». «Ужас!» — сказала Салли. Короткие волосы она красила в ярко-синий цвет. На ней была черно-серая клетчатая рубашка с закатанными рукавами. «Жаль, что кабак не в Сан-Франциско», — сказал тинтин -тин. «Богачи любят такие забегаловки. С них легко можно содрать двадцатку за банку пива, если назвать его деревенской классикой». «Серьезно?» — заинтересовалась Салли. «Абсолютно. Идиоты. Именно поэтому я сижу тут в прекрасной компании и дышу чистым воздухом Лос-Анджелеса». Тин-Тин, громадный бородач, был одет в черную рубашку и чинусы. Куб старался не пялиться на него, но про себя пытался понять, где такой огромный человек мог найти нормальную одежду. Он уже вообразил бутик для гигантов, где вешалки снабжены лифтами, любой ботинок можно использовать как лодку, а высоко в люстрах вьют гнезда орлы. «Вы нормально добрались? Отель как?» – спросил морти. Сли и тинтин -тин переглянулись. Жвал я в местах и похуже уклончиво сказал Тинтин. -тин. Я тоже, но я думала, что для такого дела жилье будет получше. Горячей воды нет, а ледогенератор такой древний, что в нем наверное лежит череп динозавра. Ну да наверное это не самое современное место в лос-анджелесе извините согласился морти. За все платит наш клиент, а вы знаете богачей за цену давятся. Куб отхлебнул виски Сауэра. Он был не хуже, чем в прошлый раз, но оказался грустнее. Как будто напитку не нравилось здесь находиться. Он отметил на будущее, что нельзя позволять Морти заказывать выпивку. — К счастью, страдать вам придется недолго. На дело пойдем завтра вечером. — Что за спешка? — нахмурилась Салли. — Клиент хочет получить товар до новолуния, а нам нужны деньги. Все кивнули. Куб протянул Салли и Тинтину большие коричневые конверты. Там чертежи и планы здания Блэкмур. Посмотрите на них, вы выучите наизусть. Судя по всему, попасть внутрь несложно, но мне бы хотелось, чтобы все еще и вышли, особенно я. — Согласна. Вот только выбраться первым делом должна я, — возразила Салли. — А точнее, я, — сказал Тинтин. -тин, «Я, — начал Морти, — понял, — оборвал их куб. «Давайте сосредоточимся». «Сколько времени займет работа?» — спросил тинтин -тин. «На то, чтобы войти и выйти, понадобится меньше тридцати минут, но будет еще небольшой простой до начала работы тинтин Тин-Тин водрузил на стол огромные локти. «Что еще за простой?» «Ну, отвлекающий маневр, чтобы нас не заметили», — сказал Морти. «Какой еще маневр?» — спросила Салли. «Громкий». «Где-то в здании включится сигнализация», — пояснил Куб. «Морти проведет нас внутрь, и мы поднимемся наверх по технической лестнице пешком». «Высоко?» — Салли пригубила свой мартини, скорчила гримасу и отставила стакан. «Как можно испортить мартини?» «Взять плохой джин», — пояснил тинтин -тин. «Пробовала джин в бутылках с пластиковой крышкой?» «Вот и не надо. Он на вкус как оловянный солдатик». «Ты пробовал оловянных солдатиков?» — поинтересовался Морти. «Когда я был маленький», — сказал тинтин -тин, «В продаже не было подходящих по размеру пустышек, поэтому мама брала в армии спасения игрушки, и я их жевал». «Подержанные?» «Представляешь, сколько на них было микробов?» — спросила Салли. «Ну да, теперь я бы предпочел новое». «По-моему, микробы не затормозили твой рост, так что все нормально», — вклинился Куб. «Вернемся к работе». «Извини» сказал тинтин -тин. как я уже сказал нам нужно будет пешком подняться на девятый этаж лифтом пользоваться нельзя когда включится сигнализация охрана может их отключить или сама воспользуется лифтами предположила Салли. — это хороший вариант мы можем замкнуть проводку и запереть их в лифте как мы берем с собой джимминни они едят любые электроприборы объяснил морти и все остальные тоже сказала Салли. Тинтин -тин поднял раскрытые ладони. Только пусть их тащит кто-нибудь другой, подальше от меня, они меня пугают. Салли скривилась, как будто проглотила средство для полоскания рта. И меня. Я знаю, что они мелкие и все такое, но они мне напоминают фильмы про гигантских насекомых, которые мне отец показывал Всякие там начало-конца, черный скорпион, Земля против паука, добавил Тинтин. -тин. Мотра Вспомнил Морти. Ты боишься Мотры? Салли посмотрела на Морти. Это гигантская моль, как плюшевый мишка в мире насекомых. Он пожал плечами. Мишек я тоже боюсь. Ты знаешь, что медведи каждый год убивают больше людей, чем акулы. Они есть акулы, только меховые и с лапами. О сказал тинтин -тин, про гигантских муравьев под Лос-Анджелесом. «Господи, не напоминай!» «Честное слово, я неделю просилась в кровать к родителям», — вздрогнула Салли. «Тарантул», — припомнил Морти. Тинтин -тин кашлянул, Салли покачала головой. «Я понесу», — сказал Куб, как можно выразительнее, стараясь не кричать. Все посмотрели на него. «Я понесу Джиммини». Вопрос закрыт. «Извини», — сказал Морти. «Как мило», — сказала Салли. Куб покачал головой. «Каждый из нас получит 75 кусков за это дело. Мы сможем поехать в отпуск, посмотреть нападение божьей коровки и обсудить все свои фобии». «Ладно», — согласился Тинтин, -тин, «обсудим мою роль. Насколько я понял, для этой работы вам нужен мастеровой. Я умею находить и обезвреживать сверхъестественные ловушки не хуже других, но, судя по словам Морти, этого вам недостаточно». «Если все пойдет по плану, достаточно», — сказал Куб. «А если нет?» Морти покачал лед в стакане. «Дело в том, что мы раньше не работали с этим клиентом. Мне клялись, что он идеально честный, но если нет...» «Или если в планах ошибка», — добавил Куб. «Или если Джимине не доедят сигнализацию и появится охрана, неплохо иметь план «Б». «И это я», — уточнил тин, -Тин. «Именно». «Я думала, это я, план Б», — сказала Салли. «На обратном пути я могу затуманить мозги всем вокруг. Никто не увидит, как мы выходим из здания. Я могу сколько угодно продержаться». «Нет, ты часть плана А. План Б на случай, если все пойдет не так». Салли покачала головой. «Какой ты зануда, Куб. Раньше ты был намного веселее». «В тюрьме как-то не хочется веселиться», — объяснил он. «Этим в отпуске и займешься, мы будем лежать на диване и болтать о насекомых, а ты пойдешь к психотерапевту, чтобы он тебя развеселил. А то ходишь, как скрудж». Куб вытащил из бокала вишенку и хотел бросить ее на пол, но Салли выхватил ее. «Чего добро пропадать?» «И я после этого скруч сказал Куб. «И вообще какая разница? До Рождества еще далеко». «Да, но если ты будешь таким угрюмым, с кем ты проведешь день святого Валентина?» Я думал, мы оставили психотерапию на потом. Салли встала. «Пойду посмотрю, есть ли тут что-то, что можно пить. Можете ко мне присоединиться. Все, кроме купа. Тебе не нужна выпивка, тебе нужно с кем-то переспать». Куб кисло ей улыбнулся. «Не волнуйся. С деньгами в кармане друзей найти легко. Я не имею в виду секса за деньги, я про нормальный секс». «С человеком, который тебе нравится». Салли пошла к бару, Тинтин -тин улыбнулся и пошел за ней. Куб и Морти молчали. Морти допил стакан, Куб проглотил свой коктейль залпом. На вкус он напоминал мармеладных мишек со спиртом. «Я не Скрудж, я просто осторожный», — сказал Куб. «Да», — согласился Морти. «Ты тоже думаешь, что раньше я был веселее?» Морти поёрзал на стуле и посмотрел в пустой стакан, жалея, что не пошёл к бару. «Не в веселье дело. А в чём?» «Ты какой-то нервный. Наверное, Салли права. Может быть, тебе нужна девушка. Я могу тебя кое с кем познакомить. Я уже говорил, что не хочу ни с кем знакомиться. Да я помню. Но если ты вдруг передумаешь, например, отметить окончание дела...» «Просто забудь об этом навсегда. Этого разговора не было. Ты не можешь всю жизнь страдать по... как ее там...» «Я не страдаю. Я просто...» «Ты просто осторожней», — сказал Морти. «Пошли к бару. Надо же посмотреть, есть ли у них человеческие напитки». Куб прислонился к стене. «Ты иди, а я через минуту подойду». Морти ушел, и Куб остался за столом один. Оглядел старое доброе время. Вокруг сидели обреченно выглядящие люди. Такие покупают места со скидкой на автобусном вокзале Арканзаса. Куб знал, что он не такой унылый, а по сравнению с ними он просто грёбаный рождественский эльф. Разглядывая зал, он увидел женщину, которая сидела одна. Блондинка. Не совсем его типаж, но она, по крайней мере, Не выглядело так, как будто похоронное бюро сгорело вместе с телом ее папочки. Она посмотрела на куба и улыбнулась. куб попытался улыбнуться в ответ, но вдруг понял, что вообще забыл, как это делается, как будто у его лица случилась амнезия. Наконец он приподнял уголки губ, надеясь, что это сойдет за улыбку, и посмотрел на блондинку. Она подхватила сумку и вышла. куб встал и пошел к бару. «Судя по всему, мне придется скоро покинуть город или штат», — сказал он. «Что случилось?» — встревожился Морти. «Мне кажется, что та блондинка пошла прямо в полицию заявить, что я маньяк». «Какая блондинка?» — Морти огляделся. «Она ушла. Я ее напугал. Я отталкиваю женщин». «Может, тебе повезло?» — утешил его Морти. «Может, это она серийный убийца?» — Куб подумал над этим. «Вряд ли, но спасибо». «Обращайся». «Я не уверен, что мне вообще стоит улыбаться другим людям». «Да, улыбаешься ты чуть натянуто согласился Морти. Подошла Салли со стаканом в каждой руке. «Конечно, не улыбайся. У тебя такой вид, как будто ты смотришь на человека и думаешь, какова его печень на вкус». «Спасибо». Она кивнула. «Пожалуйста, Куб, тебе нужен секс. И не улыбайся даже собакам до этого». Разве что симпатичным, предложил Тинтин. -тин. Даже очень симпатичным это квалифицируется как жестокое обращение с животными. Салли вернулась за стол, остальные двинулись за ней, никто из них не сказал ему ничего полезного. Помахав бармену, он сказал: "Виски, чистый. Один, двойной, сколько? Сколько у вас есть?"